ЭПИЛОГ Подушка безопасности сработала исправно. Долбанула так, что позвоночник едва не провалился в трусы. Но, пожалуй, именно это спасло пельмени и малого от более критических последствий. Собачка, кстати, виляя хвостиком, убежала. Песик не пострадал. А вот Мерс разве что чудом не намотала нафиг на столб. Саня проморгался. Несколько секунд просидел недвижимый, потом пошевелил руками, ногами. Вроде целый, нигде ничего не переломано, дай бог. «Малой? А? Ты как? Живой? Целый? Вроде бы да». Саня глубоко вдохнул, выдохнул. Покатались, что тут еще сказать. Угробили новую дорогущую тачку. Кое-как, высвободившись из плена подушки безопасности, пельмень вышел из машины. Следовало свалить, пока менты не нагнали. они нагонят, Саня от чего-то в этом нисколечко не сомневался. Тебе помочь, малой, или сам выйдешь? Сам. Через несколько секунд Сем уже стоял рядом с пельменем, весь бледный, перепуганный до чертиков. Сёма взглянул на автомобиль своего отца, снял очки, помассировал глаза. «Пельмень, а это же можно как-то починить?» Саня промолчал. «Блин, пацан, познакомился на свою голову. Абу-бандит!» Вместо ответа пельмень потрепал пацаненка по плечу. «Нам пора. Остальное потом. Лады!» Взяли самогонный аппарат и банки с бутылками, половины из которых разбились. Багажник залила самогоном, и теперь алкоголем воняло за версту. «Папка меня убьется», — хмыкнул Сёма. «Прорвемся. Думаешь, нас ведь все видели?» Слово пацана успокоил пельмень. Вот так они почапали прочь от места ДТП навстречу новым приключениям, в которые они успели вляпаться по самые помидоры. Конец первого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...